По месте Рикат, что в графстве Оксфорд, мы остановились на отдых. Воспользовавшись гостеприимством лорда Уильямса, этот барон встретил меня с изъявлением глубочайшей почтительности, а его супруга самолично распоряжалась на кухне, где слуги готовили праздничное пиршество. Мне были отведены лучшие комнаты в замке. Лорд Уильямс сказал, что для него великая честь принимать под своим кровом принцессу Елизавету, дочь великого Гарри, я чувствовала себя не пленницей, а желанной гостьей. Лорд Уильямс, усажив меня в пиршественном зале на почётное место, мне теслуживали как королеве. Чтобы развлечь меня, хозяин устроил целое представление, и я веселилась от души. В конце концов несчастный Бедингфельд не выдержал и стал жаловаться, что встречать подобным образом пленницу королевы неприлично. Лорд Уильямс остался неел. Он сказал, что всего лишь хотел принять принцессу Елизавету настолько гостеприимно, насколько позволяет его скромный достаток. Конечно, особь королевской крови это жалкое угощение и незамысловатый спектакль. Должны казаться весьма непритязательными, но он сделал всё, что было в его силах. "Мой дорогой лорд", нежно сказала я ему, одновременно бросив на Бидингфельда ненавидящий взгляд. "Есть люди, которым доставляет удовольствие унижать меня. Вы же доставили мне своим гостеприимством несказанную радость, лорд Уильямс просиял, а Бидингфельд наступился. Я надеялась, что он не донесет на нашего хозяина в королевский совет. Впрочем, подозревать Бидингфельда в подлости оснований не было. При всей моей неприязни к этому человеку я видела, что он всегда поступает, следуя голосу совести. Утром мы покинули Рикот и вскоре прибыли в Удсток. Это было поистине ужасное место. Лучше уж я оставалась бы в Таурии. Днём и ночью ко мне была приставлена стража. Вооружённые солдаты дежурили на стенах, стояли у каждой двери, у каждых ворот. Я не могла шагу ступить одна. Даже на прогулке меня сопровождала охрана. Дворянщики боялись, что я попытаюсь спастись бегством. Я вспоминаю этот период своей жизни с содроганием. Дни тянулись бесконечно долго, даже чтение не доставляло утешения. Правда, я уже не испытывала к сэру Генри Ведингхейлду такой ненависти, как в начале. Со временем я поняла, что это человек, достойный уважения, и мне очень хотелось чтобы он служил не королеве, а мне. Разумеется, сэр Генри, будучи фанатичным католиком, почитал меня за еретичку, погибшую душу. Но в конце концов я убедилась. Многочисленные стражи представлены ко мне не только для того, чтобы воспрепятствовать побегу, но и для моей собственной безопасности. Я имела возможность убедиться в этом. Когда сэр Генри уехал из Вотстока на несколько дней по делам, вместо себя он оставил своего помощника, человека проверенного и добросовестного. Именно тогда и было предпринято покушение на мою жизнь. Уверенно, что тут не обошлось без Гардинера. Я подозревала этого человека во всех своих бедах и несчастьях. Он был болезненно честолюбив и отлично понимал Приди я к власти, его карьере конец. В Удсток явился некий субъект, который назвался Бассетом и объявил, что у него при себе послание Государственного совета и послание его необходимо передать лично в руки принцессе Елизавете, причём немедле. К счастью, помощник Гедингфельда относился к своим обязанностям серьёзно и не позволил Бассету встречаться со мной наедине. Встреча происходила в присутствии нескольких офицеров. Мнимый посланец не передал мне никакого письма, а сообщил лишь, что прибыл по личному приказу королевы и должен припроводить меня в Лондон. Бассет сопровождали вооружённые люди, и пока я беседовала с предводителем, Моя охрана учинила им допрос. Трудно было представить себе более отъявленных негодяев, чем эти головорезы. Бассу объявили, что ему придётся дождаться возвращения сэра Генри Биндингфельда, за которым немедленно отправили гонца, выразив крайнее неудовольствие промедлением. Бассет сказал, что разнесётся со своими людьми на ночлег в деревне, на самом же деле, Вся эта компания едва выйдя за крепостные ворота, пустилась на утёк. Они отлично знали, что Бедингхеет немедленно верит их задержать. Можно было не сомневаться, как поступил бы со мной Басет, попади я в его руки. С того дня мои тюремщики удвоили меры предосторожности и правильно сделали. Иначе Я сгорела бы ночью прямо у себя в постели. Мои враги имели своих людей в замке, и как-то ночью в комнате, расположенной прямо под моей спальней, начался пожар. Если бы его вовремя не заметили, я сгорела бы, поскольку другого выхода из моей покоя не существовало. Все эти происшествия, каждое из которых могло закончиться трагически, держали меня в состоянии постоянного напряжения события между тем развивались быстро в англию наконец прибыл филип испанский между двором и вотстоком всё время курсировали гонцы слуги сплетничали и я была достаточно наслышана о пышных приёмах и торжественных церемониях У меня всегда устанавливались со слугами самые простые отношения, поэтому я узнавала обо всём в срок. Филипп прибыл с Алптомтон 20 июля. Королева ждала его в Винчестере, и по бракосочетанию должно было состояться именно там. Венчать жениха и невесту, разумеется, вызвался сам Гарднер по традиции. Этот обряд полагался совершать архиепископу Кентерберийскому, но королева не додирала по честному Кранмеру, поскольку этот пастырь придерживался новой веры. Людям подобным Кранмеру приезд Филипа был не по душе. Этот брачный союз не сулил протестантам ничего хорошего. Испанцев встретили с большой помпой. Королева выслала ему на встречу барку, разукрашенную коврами и золотыми гобеленами. На причале в Саутгемптоне Филиппа встретила делегация, в которую входили все знатнейшие особы королевства. Граф Арундэл вручил испанцу орден Полджаски, после чего к высокому гостю подвели великолепного скакуна. Мне рассказывали, что Филипп был одет скромно и неброско. Его черный бархатный костюм разительно контрастировал с пышными одеяниями разряженных в пух и прах лордов. Слуг многие восхищались величественным обликом жениха и красотой невесты, но в тихомолку поговаривали, что королева дурна собой, да и испанский принц не слишком привлекателен. Редкие березовые волосы. Водянистые голубые глазки, почти лишённые ресниц, да к тому же вечно недовольная физиономия. Я всё время думала о сестре. Она влюбилась в своего жениха, ещё не увидев его. Я хорошо знала Мэри и не сомневалась, что теперь ничто не выведет её из состояния этой истерической влюблённости. Мне рассказывали что перед приездом жениха в Лондон прибыл его первый камергер Дон Рой Гомес да Сильва, доставивший королеве свадебный подарок драгоценные украшения на сумму в 50 тысяч дукатов. Первый камергер испанца держался с величественностью, подобающей королевским особам. Правда, погода в эти дни стояла ужасная. Дождь, ветер, холод. Люди шептались, что это дурное предзнаменование. Однако Филипп пренебрёг неблагосклонностью природы, и его переезд в Винчестер совершился пышно и неторопливо, в истинно истпанской манере. Судя по всему, первая встреча жениха и невесты прошла успешно. Полагаю, для мэри испанский принц был не столько живым человеком, сколько инструментом, который поможет вернуть Англию в лоно истинной церкви. А как относился к своей невесте Филипп? Должно быть, он надеялся с её помощью прибрать к рукам Англию, заполучить ещё одну корону. Я изводила себя бесильной яростью. Если в результате этого брака на свет появится ребенок, всем моим надеждам на престол конец. Кроме того, мне была невыносима мысль о том, что на шею моему народу наденут ненавистное испанское ярмо. Я слышала, что в Испании и накомыслящих преследуют куда больше жестоко, чем в нашей стране. удас соли филипу и его инквизитором с попустительства мэрии поставить на колени наш гордый народ